Глава 29 Вечером после похорон мы с молодой леди сидели в библиотеке и предавали скорбным размышлениям о нашей потере, равно как и о нашем будущем, которое для одной из нас виделось исключительно в мрачном свете. Мы только что пришли с Кэтрин к согласию о том, что лучше всего для нее было бы получить разрешение проживать и дальше в усадьбе по крайней мере, пока Линтон жив, и чтобы ему также разрешили присоединиться к ней, а меня оставили бы у них домоправительницей. Такой исход казался нам слишком благоприятным, но я все же надеялась, что он возможен, и уже порадовалась, что, быть может, сохраню свой нынешний дом, службу, а главное, не расстанусь с моей любимой молодой хозяйкой. Но в этот момент... Действительность явилась перед нами в виде одного из слуг, который уже получил расчет, но еще не покинул усадьбу. Он вбежал с сообщением, что этот чертов Хитклиф идет по двору, и спросил, не запереть ли ему дверь перед носом злодея. «Даже если бы у нас хватило безрассудства отдать такой приказ, его не успели бы привести в исполнение». Хитклиф вошел, не потрудившись постучаться или потребовать доложить о себе. Он был здесь хозяином и воспользовался правом хозяина входить в любые помещения своего дома без спроса. Он прошел прямо в библиотеку на голос слуги, одним мановением руки услал его и закрыл за собой дверь. Он очутился в той самой комнате, куда восемнадцать лет назад вошел в качестве гостя. В окно светила та же луна, а снаружи расстилался тот же осенний пейзаж. Мы еще не зажигали свечей, но в библиотеке было настолько светло, что различались портреты на стене. Чудесная головка миссис Линтон, а рядом благородное лицо ее мужа. Хитклифф подошел к камину. Время, пролетевшее с того памятного вечера, почти не повлияло на него. Только смуглое лицо приобрело чуть более землистый оттенок и стало совершенно непроницаемым, а фигура немного отяжелела. В остальном это был тот же человек. Кэтрин, увидев его, порывисто встала, чтобы тотчас уйти. «Стойте!» — сказал он, крепко беря ее за руку. «Больше никаких побегов! Куда вы собираетесь от меня нынче скрыться? Я пришел, чтобы отвезти вас домой. Надеюсь, вы станете мне послушной дочерью и не будете подбивать моего сына на новые проявления неповиновения». Я не знал, как мне наказать его, когда вскрылась его роль в этой истории. Он ведь как паутина, дуниши нет его. Но вы по его виду догадаетесь, что его делишки не остались безнаказанными. Два дня назад я свел его вниз и просто посадил на стул. Клянусь, я больше пальцем до него не дотронулся. Гертона я услал, мы остались с ним наедине в зале, только он и я. Через два часа я вызвал Джозефа, чтобы тот отнес мальчишку наверх. С того времени стоит мне появиться рядом с ним, и он пугается так, точно перед ним призрак. Сдаётся мне, что он видит меня даже тогда, когда меня и в помине рядом нет. Гертон говорит, что он просыпается среди ночи и кричит часами. Призывает вас, чтобы вы защитили его от меня. Так вот... Придется вам внять его моальбам и воссоединиться с вашим драгоценным спутником жизни. Отныне забота о нем — это ваша забота. А я умываю руки». «А почему бы не разрешить Кэтрине дальше жить здесь?» — осторожно спросила я. «Вы же можете послать Линтона к ней? Раз уж вы так ненавидите их обоих, то не будете о них скучать». «Сердце ваше не способно к естественным привязанностям, так зачем же вам лишнее морока?» «Я думаю, сдать скворцы в наем», — ответил он. И «Ясное дело, хочу, чтобы мои дети были при мне. Кроме того, молодая леди должна будет своими услугами отплатить мне за стол и кров. Пусть не надеется, что после смерти Линтона я буду содержать ее в роскоши и праздности». Так что пусть собирается поскорей. Поторопись, противная девчонка. Не вынуждай меня на крайности. «Я пойду с вами», — сказала Кэтрин. «Кроме Линтона мне некого любить в этом мире. Хоть вы и сделали все, что могли, чтобы я возненавидела его, а он меня, большего вам не добиться. Посмотрим, отважитесь ли вы причинять ему боль, когда я буду рядом, и сможете ли вы так же запугать меня, как и его». «О, да! Вы у нас поборница справедливости!» — презрительно скривился хитклифф. «Не собираюсь я вредить Линтону, и вот почему. Я не слишком вас люблю, чтобы ускорить ваше освобождение. По моему замыслу, вы должны получить причитающийся вам полной мерой, и не я сделаю вашего супруга ненавистным для вас, а его подлый характер». «Нынче Линтон буквально исходит ядом, когда речь заходит о вас. А все из-за вашего побега и его последствий. Не ждите благодарности за ваше благородство и вашу преданность. Я тут подслушал, как ваш супруг расписывал Зили, чтобы он сделал с вами, будь у него столько же сил, сколько у меня. Должен признаться, наклонности у него весьма изощренные». Даже я поразился его злобным фантазием, проистекающим, как видно, из самой его слабости. «Я знаю, что у него злобный нрав», — сказала Кэтрин. «Он ваш сын. Но я рада, что, имея великодушие, прощать и простить. Я знаю, что он любит меня, и по этой причине тоже люблю его. Мистер Хитклифф, вдумайтесь, у вас ведь никого нет, кто любил бы вас» и сколько бы вы нас с Линтоном не унижали и не старались делать несчастными, наше отмщение в понимании того, что жестокость ваша, продолжение ваших же несчастий превосходящих наши беды. Вы несчастны, и нет смысла это отрицать. Вы одиноки, как сам сатана, и завистливы подобно ему. Никто вас не любит, никто не заплачет о вас, когда вы умрете». «Не хотела бы я оказаться на вашем месте!» Кэтрин говорила с каким-то мрачным торжеством, даже со злорадством. Она будто бы прониклась духом своей будущей семьи и старалась насладиться горем врагов своих. «А я бы не хотела оказаться на твоем месте, ведьма, если ты помедлишь еще минуту!» Злобно процедил сквозь зубы ее свекар. «Быстро за вещами и в путь!» Кэтрин ушла, всем своим видом выказывая презрение. В ее отсутствии я принялась умолять Хитклифа, дать мне место экономки на грозовом перевале, Азилу поставить на мою должность здесь, в усадьбе, но он решительно отказал. Он велел мне замолчать и впервые за все время позволил себе обвести взглядом библиотеку и посмотреть на портреты. Разглядывая портрет миссис Линтон, он произнес Я заберу его в свой дом. Но не потому, что он мне нужен, а потому что... Тут он прервал сам себя на полуслове, быстро отвернулся к огню и продолжал с каким-то неизъяснимым выражением, которое я за неимением лучшего слова назову улыбкой. Сейчас я тебе расскажу, что я сделал вчера. Я заставил могильщика, копавшего могилу Линтону, счистить землю с крышки гроба Кэтрин а потом открыл крышку. Сперва я застыл, как громом пораженный, когда увидел ее лицо, а это все еще было ее лицом, и не мог сдвинуться с места. Могильщик с трудом вернул меня к действительности. Он сказал, что от воздействия воздуха ее черты могут измениться за несколько минут. Тогда я сделал вот что, Нелли. Я выбил боковую стенку ее гроба, а потом приставил ее обратно и засыпал землей. Заметь, стенку не со стороны Линтона, будь он трижды проклят, а с другой стороны. Дорого бы я дал, чтобы это ничтожество опустили в землю в запаянном свинцовом гробу. Потом я подкупил могильщика, чтобы он, когда будут хоронить меня подле Кэтрин, убрал эту выломанную стенку и выбил бы смежную стенку и в моем гробу тоже. «Получается, что когда Линтон доберется до нас, останки наши перемешаются так, что он не будет знать, где чьи кости. «Вы поступаете кощунственно, мистер Хитклифф!» — воскликнула я. «Как вам несовестно тревожить покой мертвых?» «А я ничей покой не потревожил, Нелли», — ответил он. «Я только добыл каплю этого самого покоя для себя». Теперь мне станет немного легче на этом свете. А когда я умру, вам проще будет удержать меня под землей, чтобы я не разгуливал среди живых. Тревожит ее покой? Это она тревожила меня днем и ночью, все восемнадцать лет, неустанно, безжалостно, до вчерашней ночи. Только вчерашней ночью мир наконец воцарился вокруг меня». Я грезил наяву, я словно спал, и мне снилось, что я сплю последним сном, щека к щеке, подли той, кто мертва уже много лет, и сердца наши больше не бьются. — А если бы она рассыпалась прахом или и того хуже, о чем бы вы тогда грезили? — спросила я. — О том, чтобы исчезнуть и раствориться вместе с нею. — Ты все равно стать счастливей, — ответил он. — Думаешь, я страшился увидеть те перемены, о которых ты говоришь? Когда я поднимал крышку, я ожидал худшего. Но я рад, что тлены разрушения пока пощадили ее. теперь они захватят уже нас двоих, когда и я стану их пищей. Кроме того, если бы ее бесстрастные черты до сих пор не стояли у меня перед глазами, я по-прежнему оставался бы во власти одного странного чувства. Оно пришло ко мне давно и при самых необычных обстоятельствах. Ты помнишь, Нелли, что после ее смерти я как будто сошел с ума и целыми днями и ночами, не ведая сна и отдыха, молился, чтобы она вернулась ко мне хотя бы в обличье своего призрака. Знаешь, я ведь верю в духов и убежден, что они могут находиться среди нас, что они рядом. В тот день, когда ее похоронили, выпал снег. Вечером я пошел на кладбище. Холодный ветер дул совсем по зимнему кругом мне души. и Я не боялся, что ее глупый муж спустится в долину в этот поздний час, а больше на кладбище шататься было некому. И вот я остался один, наедине с нею, а между нами всего-то два ярда рыхлой земли, и тогда я сказал себе, «Я должен вновь заключить ее в объятия. Если она холодна, я подумаю, что меня заморозил северный ветер, а если она неподвижна, значит, мы оба во власти сна». В сарае могильщиков я нашел лопату и принялся окопать изо всех сил. Очень скоро лезвие лопаты ударилось в крышку гроба. Я упал на колени и принялся разгребать землю голыми руками. Дерево на крышке уже затрещало у винтов, и я свесился вглубь ямы. Я был почти у цели, когда мне показалось, что я услыхал вздох, прошелестевший на краю могилы. — Только бы мне снять крышку, — пробормотал я, — и пусть они нас обоих забросают землею. И я принялся за дело с новыми силами, которые мне придала отчаяние. Раздался еще один вздох, буквально над самым моим ухом. Я словно почувствовал, как чье-то теплое дыхание отогнало ледяной ветер. Я знал, что вокруг нет никого из плоти и крови. Но, подобно тому, как мы ощущаем, что кто-то живой идет на нас из кромешной тьмы, я вдруг уверился, что Кэти здесь, рядом со мной, а не в гробовом плену. Внезапное чувство облегчения разлилось от сердца по всему моему телу. Я бросил свой отчаянный и скорбный труд, и сразу же на меня снизошло утешение. Несказанное утешение. Кэти оставалась со мною, была рядом. И тогда, когда я лихорадочно засыпал в могилу, и тогда, когда шел домой... Можешь смеяться, если пожелаешь я был уверен, что, придя домой, увижу ее. Я чувствовал, что она со мной и не мог не заговорить с нею. Когда я добрался до грозового перевала, то с надеждой бросился к двери. Она была заперта. Я помню, как этот проклятый Эрншо и моя женушка попытались помешать мне войти. Помню, как сначала вышиб дверь, а затем и дух из-под лица, а потом поспешил наверх в свою комнату, которая была ее комнатой. Я оглядывался вокруг в страстном нетерпении, я чувствовал ее рядом, я почти видел ее и все-таки не видел. До кровавого пота призывал я ее в тоске и томлении, я с жаром молился, чтобы она дала мне посмотреть на себя всего один раз». Но нет, она и после смерти обошлась со мной с тем же дьявольским упрямством, с которым играла мною при жизни. И с той самой минуты, с того самого дня я терплю и терплю эту адскую муку, которая то отпустит, то нахлынет на меня с новой силой. Нервы мои пребывают все эти годы в таком напряжении, что, будь я слеплен из другого теста, Они давно бы ослабли, как у слюнтяя Линтона. Когда я сижу с Гертоном под родным кровом, мне кажется, что стоит мне выйти, и я увижу ее. Когда я брожу по вересковым пустошам, то, возвращаясь, жду, что она встретит меня на пороге. Куда бы я ни шел, я всегда спешу назад, потому что уверен, она должна быть где-то здесь, на перевале. Она ждет, она рядом». Я пробовал спать в ее комнате. Это была пытка. Сон бежал меня. Ведь стоило мне смежить веки, как она пролетала тенью за окном, распахивала створки Алькова, входила в комнату, даже клала голову ко мне на подушку, как будто бы мы вновь были детьми, и я не мог не открыть глаз, чтобы вновь увидеть мою милую. И так повторялось тысячу раз за ночь, и каждый раз тщетно. Я сходил с ума. Я кричал в голос, а старый лицемер Джозеф думал, наверное, что совесть мою терзает сам дьявол. Теперь, когда я увидел ее, я успокоился. Пусть немного, но успокоился. Странный способ убивать... «Не просто резать тупым ножом, но неспешно делать это целых восемнадцать долгих лет, изводя призраком несбыточной надежды!» Мистер Хитклиф замолчал о лоб к которому прилипли мокрые от пота волосы. Он неотрывно смотрел на красные угли в очаге и не хмурил брови, как обычно, а поднял их в горестном недоумении, что сообщало всем его чертам тревогу и болезненное напряжение мыслей направленный на один всепоглощающий предмет. Он говорил со мною и не со мною, а я молчала. Не по душе был мне его рассказ. Замолчав, он вновь задумчиво поглядел на картину, снял ее со стены и поставил на диван, чтобы лучше рассмотреть. Когда он был занят этим, вошла Кэтрин и объявила, что она готова, и пусть ей седлают ее пони. «Отправь мне картину завтра», — велел мне Хитклифф и, обращаясь к невестке, добавил. «О, не вам не понадобится. Вечер прекрасный, ничто не мешает нам пойти пешком. А на Грозовом Перевале вам придется забыть о прогулках верхом. Будете добираться, куда вам скажут, на своих двоих. Пойдемте». «До свидания, Эллен». — прошептала мне моя дорогая юная леди. Она поцеловала меня ледяными губами и добавила. — Не забывай навещать меня, Эллен! — И не думайте, миссис Дин, — сказал ее новый отец. — Когда я захочу с вами поговорить, то сам приду сюда. Нечего вам вынюхивать в моем доме. Он сделал знак, чтобы Кэтрин шла впереди него, и она подчинилась. На прощание она бросила мне через плечо взгляд, как ножом, прошедший мне по сердцу. Я смотрела из окна им вслед. Они уходили через сад. Хитклив, крепко взял Кэтрин под руку, хотя она сначала и возражала, и быстрым шагом направила ее в аллею, где деревья скрыли их. И больше я их не видела.